Так можно выгадать пару секунд. Но только если Ларстом испугается, а если не испугается, то он только предупредит его. Никто не знал, как среагирует этот человек у дерева. Никто. Стало темно. Ваундер бросился вперед, подняв доску над головой. Он почти добежал до Ларстома. Тот только начал поворачиваться в его сторону, как Валандер споткнулся о какой-то незамеченный им корень и полетел ничком. В последнюю секунду он успел вцепиться в ногу Ларстома. Тот, застонав, упал и вырвал ногу, но прежде чем он успел вскочить и достать пистолет, Валандер вновь бросился на него. Первый удар доской в темноте пришелся на ствол дерева, и она раскололась пополам. Было уже совершенно темно. Валандер швырнул в Ларстома остатками доски и вслепую ударил кулаком. Он даже не знал, откуда у него взялась такая сила. Ему просто повезло. Удар пришелся в челюсть, что-то хрустнуло, и Ларстом беззвучно повалился на землю. Ваундер навалился на него, ударил еще раз, потом еще, еще, пока не понял, что Ларстом без сознания. Тогда он вынул из кармана пистолет, тот самый, которым Ларстом лишил жизни стольких людей. У него возникло сильное желание приставить пистолет к виску Ларстома и спустить курок. Он с трудом удержался. Потом он дотащил Ларстома до дороги и поволок к машине. Только когда Валндер открывал дверцу, тот начал тихо стонать. Валндер нашел в багажнике буксировочный трос и связал ему руки. Потом посадил на пассажирское сиденье и крепко прикрутил, не жалея сил. Он сел за руль, поглядел на Ларстома и на какую-то секунду увидел перед собой Луизу. Без четверти четыре он подъехал к полиции. Начался дождь. Он вылез из машины и подставил лицо прохладным струйкам. Потом нашел дежурного. К его удивлению, это был Эдмундсон, Эдмундсон жевал бутерброд и запивал его кофе из бумажной кружечки. Заметив Валандера с окровавленным лицом в грязной и порванной куртке, он вздрогнул и побледнел. Что произошло? Шепотом спросил он. Никаких вопросов, решительно сказал Валандер. У меня в машине сидит связанный человек. Возьми с собой кого-нибудь и наденьте на него наручники. Кто это? Оке Ларстом. Эдмундсон вскочил с бутербродом в руке, с печеночным паштетом принеслось в голове Валандера. И он, не раздумывая, выхватил бутерброд из руки Эдмундсона и откусил большой кусок, но тут же охнул. Так заболел из щека. «Ты хочешь сказать, что у тебя в машине сидит этот убийца?» «Ты слышал, что я сказал?» «Наручники. Посади его в какую-нибудь комнату и запри дверь». «Какой, кстати, номер у Тернберга?» Эдмундсон открыл в компьютере список внутренних телефонов и ушел. Валдер медленно, очень медленно, все время кривясь от боли, доел бутерброд. Торопиться было уже некуда. Потом набрал номер Тернберга. Долго никто не подходил. Потом трубку взяла женщина. Валандер назвался. Через минуту подошел Тернберг. «Я думаю, вам стоит приехать», — сказал Валандер. «А что такое? Сколько сейчас времени?» «Не знаю, сколько времени, и знать не хочу. Вам нужно приехать, чтобы подписать приказ о содержании под стражей Оки Ларстома». Он услышал, как Тернберг шумом вдохнул и долго не выдыхал. «Повторите?» «Я взял Оки Ларстома». «Да как же ты его поймал, мать твою!» «Неожиданно перейдя на «ты», — завопил Тернберг. К тому же Валандер первый раз услышал, чтобы Тернберг ругался. «В лесу нашел!» «Только сейчас Тернберг понял, что Валандер не шутит. Еду немедленно!» — сказал он. Эдмундсон с напарником ввели Ларстома. Валандер встретился с ним взглядом, но ничего не сказал. Он прошел в комнату для совещаний и выложил на стол пистолет Ларстема. Тернберг явился очень быстро вздрогнул при виде Валандера, который так и не успел посмотреться в зеркало. Зато успел зайти к себе в кабинет, где нашел несколько более утоляющих таблеток. Его мобильный телефон, как он и предполагал, лежал на столе. Он с усталой злостью опустил его в мусорную корзину. Все равно уборщица потом вынет. Он коротко рассказал Тернбергу, что было ночью. Показал на пистолет. Тернберг вдруг стал очень торжественным. Даже вытащил из кармана галстук и начал его завязывать. «Значит, вы его взяли!» «Вот это да!» Очень точно замечено, сказал Валандер. Вот это да. Но мы поговорим об этом другой раз. Может быть, стоит обзвонить остальных, сказал Тормберг. Зачем? Наконец-то у них появилась возможность хоть несколько часов поспать. Зачем будет людей? Тормберг согласился и вышел из комнаты заниматься оформлением задержания Оки Ларстема. А Валандер тяжело встал, пошел в туалет и посмотрел в зеркало. Рана на щеке была довольно глубокой. Наверное, придется накладывать швы. Но мысль о том, чтобы сейчас же поехать в больницу, показалась ему невыносимой. Все это подождет. Было уже половина пятого. Он пошел к себе в кабинет и закрыл за собой дверь. Первым на работу пришел Мартинсон. Он плохо спал, к тому же его точила тревога. Он не мог усидеть дома. Тернберг еще не ушел. Он и сообщил Мартинсону новость. Мартинсон немедленно позвонил Аннбрид Хёглунд, Нюбергу и Хансону. Вскоре подошла и Лиза Хольгерсон. И только когда все уже собрались, кто-то спросил, куда подевался Валандер. Тернбер сказал, что он все время был здесь, а потом исчез. Скорее всего, поехал в больницу обработать рану. В 9 часов Мартинсон позвонил Валандеру домой. Никто не ответил. Кажется, это Анбрид предложила заглянуть к нему в кабинет. Они пошли туда. Дверь была закрыта. Мартинсон осторожно постучал, но ответа не дождался. Тогда они осторожно открыли дверь. Ваундер лежал на полу и спал, подложив под голову завернутый в куртку телефонный справочник. Он даже храпел. Анбрид Хёглунд и Мартинсон переглянулись и тихонько закрыли за собой дверь. Эпилог В пятницу 25 октября в Сконе зарядил холодный осенний дождь. К тому же дул порывистый юго-восточный ветер, и когда Валлендер в начале девятого вышел из двери своего подъезда на Мария Гаттон, термометр показывал всего семь градусов. Несмотря на данное самому себе слово «ходить на работу пешком», он поежился и пошел к машине. Две недели он был на больничном, а накануне доктор Йорансон продлил его еще на неделю. Ему удалось, наконец, снизить уровень сахара в крови до нормы, но давление по-прежнему было высоким. Несмотря на то, что он по просьбе врача, перед тем, как измерять давление, провел 15 минут в полном покое, давление все равно было 160 на 120. Йорнсон настоятельно потребовал, чтобы он провел на больничном еще неделю, и Валандер чувствовал, что этим не ограничится. И сейчас он ехал в полицию не потому, что уже приступил к работе. Он ехал на важную встречу, встречу, запланированную еще в те безумные дни в августе, когда они еще ничего не знали. Ни имени убийцы, ни его мотивов, ни намерений. Валандер прекрасно помнил этот момент. Мартинсон зашел к нему в кабинет и рассказал о своем 11-летнем сынишке, который ни с того ни с сего заявил, что хочет стать полицейским. Мартинсон тогда сокрушался, что просто не знает, что на это сказать. И Валандер пообещал, когда закончится следствие, поговорить с мальчиком. И теперь собирался выполнить свое обещание. К тому же он обещал дать Давиду так звали сына Мартинсона, померить свою форменную пилотку. Накануне он целый вечер копался в шкафу и, наконец, обнаружил пилотку в одном из бесчисленных пластиковых пакетов на самом дне. Вспомнил, что уже искал ее, когда хоронили Светберга, но так и не нашел. Теперь он нахлобучил ее на себя и посмотрел в зеркало в ванной. У него возникло чувство, что он смотрит на свою собственную, давно забытую фотографию, с которой связано много воспоминаний. Он поставил машину и, пригибаясь, под ледяным ветром, поспешил к подъезду. Эбба была простужена. Она помахала ему рукой и сделала знак «Не подходить, чтобы не заразиться». Валандер подумал, что через год Эббы уже здесь не будет. Она вот-вот уйдет на пенсию. Сама Эбба и хотела этого, и боялась. Давиду он велел прийти без четверти девять. В ожидании Валандер привел в порядок свой письменный стол. Через несколько часов он покинет Истод. Он все еще сомневался — Разумное решение он принял, или не особенно разумное, но искушение сесть за руль, поставить кассету с тоской и любоваться мелькающим в окнах осенним пейзажем было слишком велико. Давид оказался пунктуальным ребенком. Эбба проводила его до кабинета Валандера. «У тебя посетитель», — сказала она, улыбаясь. «Важный посетитель», — поправил ее Валендер.